Я развратна? Может быть. Я грешу? Возможно. Жизнь прожить и не любить? Разве это можно? Жизнь прожить и не страдать? Это грех, пожалуй. Видит, Бог должна любить. Все, что было, мало.